Глава 21. «Да твою ж за ногу!» Ругательство готово было прорваться, но все мое внимание переключилось на равновесие. Неуклюже взмахнув руками, кое-как устоял, отступив на пару шагов. «Вот черт!» Присмотревшись вперед, понял, что все же добился желаемого. Спугнул призрака. Проблема была в другом. «Где он сейчас?» По спине заскользил неприятный холодок. «Ну, конечно же, надо обязательно подкрадываться сзади». Обернулся и сразу отмахнулся мечом, но там никого не оказалось. Не успел я среагировать, как за спиной раздался шорох, а через секунду кто-то схватил меня за ворот и резко потянул на себя. Меня оторвали от земли и швырнули по воздуху словно пушинку. И до того, как я полетел в бушующую реку, увидел стоящего над пропастью духа. Ледяная вода поглотила меня с головой. Холод пронзил каждую клеточку тела. Казалось, что в мозг воткнули сотни мелких игл и заставили вращаться, словно сверло. В первую секунду хотелось открыть рот и вдохнуть. Но остатками разума понимал, что этого делать ни в коем случае нельзя. Ринулся вверх, ища спасения. По ногам ударила легкая волна, помогла вырваться из этого плена. И как только голова оказалась над поверхностью воды, глубоко вдохнул, И закашлялся. Течение стремительно уносило меня во мрачное подземелье. В ушах стоял шум, в голове гудело, а тело отказывалось слушаться из-за сковавшего холода. Зубы уже стучали друг от дружку, но вместе с этим я заметил, что до сих пор сжимаю меч. Оно и не удивительно, пока что он единственное мое оружие. Вряд ли получится одолеть призрака голыми руками. Меня кружило из стороны в сторону, оледеневшие конечности еле двигались. Выбраться становилось все сложнее и сложнее, а впереди послышался нарастающий гул, и без того бурное течение усиливалось, унося все дальше и дальше от жертвы и призрачного хищника. «Черт, черт, черт! Я не должен вот так погибнуть. Утонуть на простом задании? А ведь я даже не собирался ничего делать. Просто хотел проверить старого знакомого. Теперь же подземная ледяная река несет меня к водопаду». Да. «Этот гул мог означать только одно. Где-то впереди меня ждет неприятная встреча с гравитацией. А вот что будет дальше, знали лишь боги. Насколько высок обрыв? Есть ли внизу острые камни? Выживу ли я в конце концов?» Хотел заорать, но из груди вырвался лишь хрип. «Плевать!» Собрав остатки сил, заработал руками и ногами с удвоенной скоростью. Меня продолжало мотать взад и вперед, вправо и влево. Стопы постоянно обо что-то бились. Не удивлюсь, узнав, что пальцы на ногах уже разбиты в кровь. Но если ничего не делать, то скоро я полностью превращусь в отбивную. И стоило мне собраться и чуть продвинуться к берегу, который виделся лишь смутно, как меня подхватил водоворот. Я начал захлебываться. Невидимая сила потянула на дно. Этому уже сложно было сопротивляться. Но я продолжал размахивать руками, стараясь вырваться на воздух. И тут... Мутную темную воду разрезало голубое сияние. В тот же момент пучина забурлила, а по телу пробежалось спасительное тепло. Светился лунный меч. Он прорезал реку, словно мощный прожектор, и там, где касался голубой свет, вскипала вода. На мгновение я обрадовался, подумал, что спасение близко, а когда меня резко подбросило в воздух, готов был вопить от восторга. Только через мгновение понял, что радость преждевременная. Все же дикое течение сделало свое дело и донесло до водопада. Потому-то я и вырвался из реки. Ведь теперь я летел вниз. «Да что ж такое? Почему нельзя спокойно решить проблемы?» Лишь две мысли успели посетить за то время, что падал. И самое жуткое, что подо мной не было воды. Русло реки резко меняло направление и уходило влево, а впереди торчали острые каменные пики. Но даже их устрашающий вид не заставил меня растеряться. Расставаться с жизнью я никак не хотел, поэтому обхватил рукой колени, сжался и закрылся широким мечом, надеясь, что он защитит лицо. А за мгновение до удара представил себя окутанным голубой сферой. Тот самый щит, что защитил меня в доме старика Торро, когда сверху упали шипы. Зажмурился, готовясь к тяжелому приземлению». Наверное, если бы осталось время, попросил бы о помощи богов, но его не оставалось. А через мгновение послышался хруст, треск, но никакой боли. Абсолютно ничего. Моя круговерть прекратилась, тело замерло в одной позе, а под ним почувствовалась твердая поверхность. Открыл глаза и не сразу им поверил. Вокруг поднялась пыль, которая быстро оседала из-за высокой влажности. По сторонам валялись каменные обломки. Я пробил торчащие сталагмиты, словно кегли, а на мече было блекло-голубое сияние. Неужто меня снова закрыл щит? Сила богов спасла и на этот раз? Что произошло, оставалось только гадать. В момент падения я ничего не видел, лишь ощущал приближающуюся гибель, которой, впрочем, не последовало. «Обалдеть!» Только и смог выдавить я из себя. Осмотревшись, перевел дух — Я оказался на небольшой площадке среди десятка таких же тянущихся к потолку каменных пик. Позади шумел водопад. Опять на уступе и никуда теперь не деться. Никакого прохода. Впереди и справа отвесные стены. Слева пропасть в ту же бурлящую реку, из которой совсем недавно вынырнул. Отлично. И что теперь делать? Буквально на расстоянии вытянутой руки заметил слабый блеск. Будто бы в воздухе переливалась радуга от брызг водопада. Но она была однотонной. Голубая полоса постепенно утончалась и исчезала. Но стоило мне прикоснуться пальцем, как она дрогнула и разлилась с новой силой по всем сторонам. Вокруг меня пробежала рябь, очерчивая сферу. «Так вот что меня защитило!» Отдернув руку, задумался. Следовало выбираться вот только куда, обратно на вершину водопада... Посмотрел в том направлении и понял, что все без толку. Туда не запрыгнуть, даже если вернется та скорость, с которой я бегал за оборотнями. К тому же у водопада не было берегов. Он изливался из широкой, но невысокой дыры. Если бы я дернулся тогда вверх, то мог врезаться в потолок. А там и до утопленника недалеко. Значит, обратно не пробраться. Что же у нас внизу? Осторожно ступил на край и заглянул в пропасть. Ледяная вода падала в подобие небольшого бассейна, из которого брала резко влево и уносилась во мрак. А прямо под моим уступом каменистый берег, окруженный высокой стеной, и уже в ней виднеется узкий проход. «Отлично. Туда-то мне и надо. Но для начала следует спуститься». Пройдя по краю небольшого уступа, прислонился к холодной стене. У меня не было веревок, не было лестницы, а скалолазом я никогда не был. К тому же, все настолько сырое, что я соскользну, даже просто попробовав уцепиться за выступы в стене, если таковые вообще имеются. Может, прыгнуть? Еще раз опустил взор. «Э, нет, здесь даже моя сфера не поможет вместе с костюмом из шкуры Мору. Нужно что-то иное». И в голову пришла отличная, но безумная идея, однако для начала следовало научиться контролировать пробудившиеся силы. Вытянув руку, представил, что вокруг образуется тонкая оболочка, но ничего не произошло. «Думал, что все будет просто», — пробормотал себе под нос и продолжил. Прикрыл глаза и сосредоточился. «Как у меня получилось в прошлый раз?» Изначально в доме колдуна все сработало само собой. Я просто испугался, а призрачный щит появился самостоятельно. При падении из водопада я жутко хотел выжить и на мгновение представил, что сфера все-таки меня окружила. А потом... Опять же не понял, что произошло. Приподнял веки и заметил, как с кончиков пальцев струится голубой свет. Однако далеко не распространялся. И стоило мне на секунду обрадоваться, как он тут же исчез. «Черт!» Выкрикнул я со злости и махнул рукой. В тот же момент она обо что-то ударилась. «Да твою ж!» Но не смог выругаться до конца, так как увидел тонкую голубую полосу. «Эмоции!» «Каждый раз, когда я был взволнован, срабатывала магия. Гоняясь за оборотнями, во мне просто бурлил адреналин. Барахтаясь в воде, то же самое. Я злился и хотел выжить, выкарабкаться, во что бы то ни стало. Ну хорошо, давай попробуем». Снова протянул перед собой руку. «Саторе», «Имудзи», «Мэй». Все могло быть иначе. Я должен им помочь. Если в пещере рыдала жена крестьянина, то мне необходимо до нее добраться. «Должен спасти!» Крик вырвался из дрожащей груди и эхом унесся по сводам пещеры туннелей. Я выплеснул злость и вместе с тем представил, что оказался в защитном пузыре. На мгновение меня ослепила яркая вспышка, но, моргнув, я увидел, что все получилось. Со всех сторон меня окружало голубое свечение. По кромке сферы пробегала мелкая рябь, словно она была водянистой. Тонкие разряды электричества вспыхивали и тут же угасали. Они напоминали молнии, что сверкают на ярком небе. Меня захлестнула радость. Улыбка расползлась до самых ушей, но я взял себя в руки. Это всего лишь часть плана. Главное — впереди. Подошел к стене, выбрал удобное место для удара. Следовало все сделать правильно, иначе будет больно. Очень больно. Хотя затея и так казалась безумной. Взмахнув мечом, ударил перед ногами и самой стеной. Камень треснул, а лезвие легко вошло почти наполовину. Либо оружие настолько мощное, что разрезает твердь, как масло, либо я пробил уступ насквозь. Еще взмах и удар — А потом третий. Под ногами все задрожало. Осколки полетели вниз, туда, где бушевала ледяная река. Окунуться в нее еще раз не было никакого желания. Послышался треск. «Нет-нет, только не так быстро». Подскочил к правой стене и рубанул по уступу. Я собирался разрубить его, чтобы тот полетел вниз плашмя, а не переворачивался. Использовать его как своеобразный лифт. «Безумие? Разве такое возможно?» «Не знаю, но я изначально думал, что идейка так себе, и все же должна сработать, если только успею». «Не успел». Уступ надломился и наклонился в сторону, медленно соскальзывая, а через мгновение просто полетел вниз, забирая меня с собой. «Нет! Стой!» Только и успел, что подпрыгнуть от отвалившегося края и вонзить меч в стену. Клинок пробил камень и застрял». Я же повис над пропастью, смотря, как вся моя идея летит вниз и разбивается на десятки кусков. «Зараза!» — прохрипел от злости и усталости. Держась за оружие одной рукой, бегло осмотрелся. «Что теперь делать? Падать? Надеяться, что защитная сфера спасет? Даже если и так, то от приземления на ноги пятки вылезут через уши». Но и в случае удачного падения берег слишком мал. К тому же теперь он усеян обломками моей нереализовавшейся мысли. «Да, дурак ты, цукико. За время, проведенное в этом мире, я уже привык так себя называть. Спрыгну вниз, поскользнусь на камнях и полечу в реку, а вот оттуда выбраться гораздо тяжелее. Эх, где была моя голова, когда колотил по уступу?» Посмотрел на влажную стену, к которой прижался, словно к пылкой любовнице, Погладил рукой. Нет, это не извращение, я просто думал, как быть. Камень поддатливый, если бы у меня имелись крепкие кинжалы, или еще лучше, ледорубы, попробовал спуститься на них. И это казалось самой здравой идеей. Вот только проблема в том, что ни того, ни другого в моем багаже не завалялось. Да и такой огромный меч. Чем он может мне помочь? Находился бы в фильме или, скорее всего, аниме, то ухватился бы за него обеими руками и заскользил вниз. Светящееся лезвие разрезало бы каменную стену словно полотно, по которому якобы можно спуститься. Глупости, но в художественных произведениях так герои и спасаются. «Вот только мне эти выдумки не помогут», «Зачем мне такое огромное оружие, если оно пригодно только для казни и косплея?» Фуцунуси! заорал я от злости. «Дай мне нормальный меч! Я хочу жить!» И ничего. Ну, собственно, а что можно ожидать? Какой-то бог явится ко мне и снимет со стены, поставит на землю и погладит по головке, скажет «Ай-ай, больше так не делай!» Чушь! Никто не поможет, полагаться можно только на себя. От злости ударил кулаком по стене, и на том месте появились мелкие трещины. Зараза! Были бы на пальцах, когти давно бы спустился. И стоило этого пожелать, как кисть засветилась ярко-голубым светом. Тонкие линии, словно змейки, заскользили от запястья к фалангам. Они окружили кончики пальцев и удлинились, превратившись в то, о чем я только что просил. «Да ладно!» С восхищением выдохнул я и тут же вонзил горящие когти в камень. Они легко вошли и так же просто выскользнули обратно. «Замечательно выходит!» На лице снова появилась довольная улыбка, а вот теперь можно попробовать спуститься, однако нельзя оставлять меч. Напряг правую руку и слегка подтянулся, держась за рукоять. Лезвие чуть покачнулось, но продолжало все так же твердо сидеть в камне. Тогда вскинул левую руку и вонзил сияющие когти. Поднялся так, чтобы меч оказался на уровне плеча. Теперь его доставать было гораздо легче. Осторожно потянул на себя. Любое резкое движение грозило тем, что я могу сорваться, но даже вытянув руку, лезвие все еще оставалось в камне. «Да чтоб тебя, фуцунуси! Почему ты одарил меня такими размерами?» Как бы хреново это ни звучало. Из-за длины клинка свободно вытащить его не получилось. Пришлось перехватить за гарду, а далее уже за острие. «Ар-ра!» — прорычал от боли, когда на ладони осталась небольшая царапина. Сжав лезвие, также не спеша потянул в сторону. И у меня получилось. Вот только в момент, когда оружие полностью освободилось, сработала та самая чертова гравитация. Меч потянула вниз. Он скользнул по руке, еще сильнее ее порезов, Но все же я его не отпустил. Стиснул зубы от боли и держал. Чуть ослабил хватку когтей, и они заскребли по каменной стене. На первый взгляд все оказалось довольно просто. Одной рукой держись за огромный клинок, второй царапай свод пещеры. Но на деле все совсем иначе. Уже через несколько секунд такого спуска заныли все мышцы левой руки. Я чувствовал, что еще немного ее сведет судорога. Под лопатками появилась нарастающая боль. Словно меня пронзили острыми иглами и медленно вдавливают их внутрь. Держать одной рукой все тело, да еще и эту железяку становилось все труднее, пока... «А-а-а-а!» Вскрикнув от боли, пронзившей спину, я отдернул левую руку. В тот же момент в ушах зашумело. Меня стремительно понесло вниз. Я зажмурился, стараясь справиться с резким спазмом, но через пару мгновений тяжелый удар заставил распахнуть глаза от нового приступа боли. Защитная сфера и костюм спасли от полного дробления костей. Неведомая сила даже поддержала голову, когда рухнул на осколки уступа. И все же было безумно неприятно. Но больше всего напугало то, что я заскользил по наклонной туда, где шумел водопад. «Нет, нет, подожди!» Пытался ухватиться руками, но вокруг было так много разбросанных камней, что даже когти не могли зацепиться. Ноги уже потащило вниз с очередного обрыва, и тогда я бросился вперед из последних сил, вскинул меч и вонзил в твердь. Меня резко дернуло в сторону, но в следующее мгновение падение прекратилось, а я в очередной раз повис в воздухе. «Ну, хотя бы невысоко», — усмехнулся и проскрежетал зубами. В душе боролось сразу несколько чувств. С одной стороны радость, что я спасся снова. С другой злость на ситуацию и самого себя. Вот что мешало сидеть дома, тренироваться у Акао и изучать бумажки, которые показывал Джира. Нет же, решил проведать приятеля, посмотреть, как он живет и узнать, почему не приехал. А потом побежал за Дюки и его хозяином, «Но не дурак ли? Пожалуй, Кицуня, лекарь, была права. У меня острая нехватка героизма в крови». «Хреновенький из тебя спаситель!» — хмыкнул я и взмахнул когтистой рукой, уцепившись за уступ. «Пора было выбираться из этих пещер».